Прежде чем так уверенно говорить, что жизнь – благо, достойное желание нашей признательности, сравнить-ка беспристрастно сумму всех мыслимых радостей, какие только человек может испытать в своей жизни, с суммой всех мыслимых страданий, какие он в своей жизни может встретить. Я думаю, что подвести баланс будет нетрудно. Но в сущности совсем излишне спорить, чего на свете больше – благ или зол. Ибо уже самый факт существования зла решает вопрос, ведь зло никогда не погашается, никогда не уравновешивается тем добром, которое существует наряду с ним или после него. Тысячи наслаждений не стоят одной муки. Петрарка. Ибо то обстоятельство, что тысячи людей утопали в счастье и наслаждении, не устраняет страданий и мук одного человека – И точно так же мое настоящее благополучие не уничтожает моих прежних страданий. Если бы поэтому зла в мире было и в оста раз меньше, чем его существует ныне, то и в таком случае самого факта его существования было бы уже достаточно для обоснования той истины, которую можно выражать на разные лады, но которая никогда не найдет себе вполне непосредственного выражения, той истины, что бытие мира — должно не радовать вас, а скорее печалить, что его небытие было бы предпочтительнее его бытия, что он представляет собой нечто такое, чему бы в сущности не следовало быть, и так далее. Необычайно красиво выражает эту мысль Байрон. Есть что-то неестественное в характере нашей жизни. В гармонии вещей не может лежать она. Этот суровый рок это неискоренимое зараза греха этот безграничный предел это все отравляющие древо корни которого земля листья и ветви которого тучи как росу, струящие на людей свои скорби болезни смерть рабство все то горе которое мы видим и что хуже все то горе которого мы не видим и которое все новую новую печалью волнует неисцелимую душу Если бы жизнь и мир были сами себе целью и поэтому теоретически не нуждались в оправдании, а практически в вознаграждении или поправке, если бы они, как это думают спинозы и современные спинозисты, существовали в качестве единой манифестации некоего бога, который по причине души или ради самоотражения затеял подобную эволюцию с самим собою, если бы существование мира не нуждалось таким образом ни в оправдании из его причин, ни в объяснении из его следствий, то страдания и горести жизни не то, что должны были бы вполне уравновешиваться наслаждениями и благополучием в ней. Это невозможно, как я уже сказал, потому что мое настоящее страдание никогда не уничтожается будущими радостями, ведь они также наполняют свое время, как оно свое. Но в жизни... И совсем не должно было бы быть никаких страданий, да и смерти не должно было бы существовать, или не должна была бы она представлять для нас ничего страшного. Лишь в таком случае жизнь окупала бы себя».